Глава шестая. Рабочая крыса и королевские пингвины. На следующее утро мне позвонил Антон и сказал, что не продвинулся с числом, но чтобы я в любом случае занялся заказом Ф.Ф. И еще он сообщил, что сегодня же уезжает на какое-то время в Штаты. Я поинтересовался, куда именно. Оказалось, что в Редмонд. А что срочного в Редмонде? Максимально заинтересовано, чтобы не обидеть Антона, спросил я. Очень плохо представляя себе географию США. В Редмонде, ответил он. Microsoft. Штаб-квартира. Они очень просят им помочь в одном деле. И это дело такое важное и такое срочное? Вроде да. Оно еще и довольно секретное. Ну, поздравляю, сказал я. Значит, ты вправду крут, раз из Москвы решить его не можешь. И пожелал ему счастливого полета. Жизнь продолжалась. Неожиданно стало больше денег. Я заплатил долларами Ф.Ф. за аренду офиса и приступил к выполнению заказа. К вечеру первого дня я понял, что один с этим не справлюсь. Было много работы с журналистами, которая о сложнялась странностью поставленной задачи. Тогда я во второй раз нарушил слово данное Ф.Ф. и позвал к себе в кабинет моего заместителя. Я понимал, что рискую. Одно дело рассказать о секретном проекте близкому другу, а другое дело сотруднику. Но выхода не было. Я прикинул список необходимых действий и понял то, что следовало бы понять еще при разговоре с Ф.Ф. В одиночку с этим заказом справиться невозможно. Я вздохнул и спросил себя, хватит ли у меня отмороженности отказаться от него. Походил по комнате, постоял у окна. Выяснил, что отмороженности не хватит. Деньги были очень нужны. Причем не столько мне, сколько самому агентству. Без этого заказа мы бы оказались на грани разорения буквально в этом месяце. Эта мысль окончательно укрепила меня в решении забить на р и с к и обратиться к крысе. Ей было где-то сорок с небольшим. Из-за редкой фамилии к у р а с у сотрудников не оставалось выбора. Я был уверен, что она знает про свое прозвище. Маленькие глазки, маленькое туловище, острый нос, острый ум, железный характер, упрямство и стервозность. Ну кто, если не крыса? Иногда я подумывал, что ей бы очень пошел тонкий длинный серый хвост. На своем месте крыса была великолепна. Мы с н е й образовали тандем. Я создавал проблемы для агентства, а она их решала. Однажды, например, мы ломали голову над заказом сложным и дурацким одновременно. Маленький банк? Банк Новослободский решил открыть в Москве второе отделение, филиал. Нам предложили пригласить журналистов на ф у р ш е т и заставить и х о светить это революционное событие в банковской жизни России. Журналистам до банка никакого дела, конечно, не было. Платить журналистам приличных изданий деньги, чтобы они написали про это, было невозможно. Они не пачкали рук мелкими заказами. Поэтому я придумал такой ход. На открытие нового отделения в банк приводят пингвина, живого настоящего королевского пингвина из московского зоопарка. Например, предлогом, что банк Новослободский взял на днимешавство. У журналистов появляется редкая возможность выпить с п и н г в и н о м сфотографировать его в кресле президента банка и вообще оттянуться по полной. В благодарность за это мы бы получили от них некоторое количество бесплатных публикаций с соответствующими фотками. Вообще, звать журналистов не на скучный и в е н т а на интересную фотосессию был фирменный рецепт нашего агентства. Идею и в е н т а я нашел, с этим у меня никогда проблем не было. А вот продавать идею банку и договариваться с пингвином, точнее с его представителями в лице администрации зоопарка, пришлось крысе. Но о н а с честью выполнила свой долг. Пингвин, хоть и королевский, оказался мне по пояс и выглядел как странная птица, каковой на самом деле и являлся. Он ходил на поводке. Шлепал ластами, пах рыбой, издавал гортанные звуки и всех развлекал. Журналисты не подвели, банк заплатил. В высшей степени конфиденциально. Я кратко ввел крысу в курс дела, не упомянув ни о химике, ни о нашем разговоре с Антоном. Сказал, что богатый сумасшедший хочет развлечься, размещая слова к а л и п с о л дейрель, бахри и одиночество. А также число 222461215. Размещать все это он хочет в прессе, на ТВ, на радио и в интернете, причем в высшей степени конфиденциально, так чтобы журналисты не догадались. Платит много и наличными. Вопросов не любит. Требует полного неразглашения, нераспространения и полной н е п р о л и ф е р а ц и и не знаю точно, что это такое. Обещает страшные кары в случае чего. При упоминании наличных глубоко посаженные глазки крысы блеснули. Мы быстро разработали план действий. Для каждого из 30 основных изданий мы напишем своими силами интересные материалы: статьи, обзоры, очерки, интервью. Журналистам один черт надо чем-то писать. Светские журналисты люди в принципе хорошие, но слава богу ленивые, циничные и по сути своей не любопытные, если не сказать глупые. Через три дня у нас уже было около двадцати упоминаний всего этого бреда, причем одно даже на телевидении. Сама оценка ползет вверх. Затем крыса ввела усовершенствование в нашу работу. Она нашла десять случаев использования слова одиночество, не имеющих к нам никакого отношения, и без стеснения приписала появление этого слова нам. Это маленькое открытие принесло нашей фирме дополнительно пять тысяч долларов. Дэрель Бахри, которая оказалась довольно известным туристическим местом в Египте, употреблять было сравнительно легко, а вот Калипсол всовывать в прессу приходилось с трудом, в основном в статьях про аборты и наркоманов. С числом были проблемы, но мы с честью выкрутились из них. То упоминали папку дела с порядковым номером 222461215, то указывали странный десятизначный телефон, то как а p п номер. Несколько раз мы отыскивали события, произошедшие 22 февраля 1946 года в 12:15. Обычно они относились к началу холодной войны, в частности именно 22 февраля 1946 года американский дипломат Джордж Кеннан отправил из Москвы в Белый дом так называемую длинную телеграмму, 8 тысяч слов. Именно эту телеграмму, анализирующую предвыборную речь Сталина, а не фултонскую речь Черчилля? Многие исследователи считают официальным началом холодной войны. ФФ не подвел и аккуратно заплатил во второй раз. Просмотрел ксероксы распечатки мониторинга и отсчитал еще одиннадцать тысяч. Я наконец стал чувствовать себя богатым. После полной расплаты с кредиторами у меня на руках оставалось шесть тысяч. Я в жизни столько не зарабатывал. Крыса, от которой я впервые совершенно искренне был в восторге. Получила от меня неслыханную премию в три тысячи долларов. Еще через пару дней произошло совершенно выдающееся событие, благодаря которому моя самооценка и з п о л о ж е н и я ниже среднего, но как у многих, впервые за много лет начала ползти вверх. Дело было так: я в очередной раз пытался засунуть айпи-номер двести двадцать два сорок шесть двенадцать пятнадцать в очередной блок, и вдруг мне в голову пришла идея. А почему бы не сделать этот номер неким индустриальным стандартом? Зашивают же все производители модемов, например, IP-адрес 192.168.0.1 в качестве дефолтного. Давайте добавим наш номер в качестве второго дефолта, а то еще и MAC-адреса такие сделаем. И еще какие-то адреса. DNS? Я в этом мало, что понимаю. Разумеется, для этого нужна большая работа с производителями всякого железа, и мы ее не потянем ни в каком варианте. Но почему бы не поделиться идеей с заказчиком? Я набрал номер Ф.Ф. и поделился, честно предупредив, что исполнить эту идею нам не под силу. Ф.Ф. внимательно меня выслушал, ничего не сказал, кроме "интересно". А через два часа у нас в офисе появился курьер с твердым на ощупь свертком по форме напоминающим пачку денег. Появился и тут же исчез, не взяв ни расписки, ни квитанции. Я вскрыл сверток. Двадцать тысяч долларов в вакуумной банковской упаковке и лист А4, на котором было напечатано три слова: бонус за идею. Маленькие глазки крысы, которая присутствовала при вскрытии пачки, вылезли из орбит. Она почти минуту читала бумажку с этими тремя словами, а потом сказала, что я, вероятно, могу забрать эти деньги себе как свой личный бонус. Потому что идея от начала до конца моя. Я укоризненно взглянул на нее и попросил отнести деньги в кассу, но поскольку лицо у меня просто светилось от счастья, то она посмотрела на меня как на конченного идиота, который радуется не деньгам, а доброму слову о о м н и т е л ь н о г о клиента. А потом, сказав: "Ну-ну, поздравляю", с недовольным видом понесла такие деньги в кассу, то есть в маленький старенький сейф, стоящий в бухгалтерии. Я почему-то не сразу сообразил, что она предпочла бы, чтобы я взял эти деньги себя, не забыв поделиться с ней, разумеется. п р и л ю д и я к поиску. Настроение у меня стало заметно лучше, и я продолжал неторопливый поиск, а именно методично набирал с л о в о Дерель Бахри во всех известных мне поисковых системах и сначала ходил по прямым ссылкам, а потом по ссылкам ссылок. Делал уточняющие запросы и снова шел по ссылкам. Словом погрузился в проблему. Это отнимало много времени, но я свалил всю писательскую работу на к р ы с у Подавляющее большинство ссылок вело в Египет. Когда я попытался систематизировать свой труд и привести в порядок все выписки, которые я сделал, я понял, что их следует разбить хронологически на три части: пирамидиатизм, наше время, 20-21 в е к а нашей эры, коптский монастырь в д е й р э л ь б а х р и именно в честь него и названо место, означающее по арабски «Северный монастырь». Четвертый и восьмой века нашей эры и женщина фараон Хатшепсут, так как в Дейр-эль-Бахри находится храм первой в мировой истории великой женщины фараона. Пятнадцатый век до нашей эры. ФФ пирамидиот. Самой веселой темой был, конечно, пирамидиотизм. Авторов пирамидиотов было много, пирамидиотских публикаций еще больше. А восхищенные читатели с их комментами счету не поддавались. Как только мне попадались слова феноменальная точность подгонки и ориентации, непревзойденная и по сей день т е х н о л о г и и золотое сечение и число пи, тайное предназначение пирамид, официальная наука презрительно игнорирует, атлантическая гипотеза происхождения египетской цивилизации, я немедленно сохранял эту страницу в специальной папке в браузере. А все потому, что мне пришла в голову идея настолько крутая, что я не поленился обсудить ее с Мотей. С Мотей, потому что Антон был далеко и в других часовых поясах, а Моте я, конечно, тоже сразу рассказал о заказе, нарушив подписку, тем более, что ему, как акционеру п и р и вообще полагалось знать все. Мотя, сказал я самым серьезным голосом, набрав его по мобильному. А что, если ФФ п и р а м д и о т Какой идиот? Не понял, Мотя. Почему идиот? Если человек размещает в нашем с тобой агентстве заказ, он сразу зачисляется в идиоты. Ну с таким подходом. Причем тут подход? Заказ очень странный. Дейр Эль-Бахри место в Египте. Там д р е в н е египетский храм какой-то важный. Вот я и думаю, может, Ф.Ф. чокнулся на пирамидах? Ну, знаешь, вот это все. Тайные знания древних цивилизаций, сумерки богов, следы ДНК пришельцев в нашей ДНК, Атлантида, Лемурия, Пацифида, цивилизации X, запрещенная история, утраченные технологии древнего Египта. Может и так. Почему нет? Может у него такое хобби. Имеет право развлечься человек за свои деньги или нет? В м о т и н о м голосе прозвучало понимание и уважение к Ф. А что ты имеешь против этого? Может, он с нашей помощью хочет выйти на связь с инопланетянами или поискать у кого-то ДНК пришельцев? Не надо мешать человеку. Дейр Эль-Бахри значит Дейр Эль-Бахри. Пирамиды значит пирамиды. Работай главное. Думай о customer satisfaction и о нас не забывай. Надоело в тебя инвестировать. Тем более, что твоя личная ДНК, как я понимаю, его не интересует. Мотя, во-первых, с деньгами у нас стало полегче. Во-вторых, я тебе зачем звоню? Для улучшения customer satisfaction. Если FF пирамидиот, то мне надо вести себя с этим заказом поосторожнее, потому что пирамидиоты очень ранимы. И в любом случае разобраться, что это за д е й р л ь б а х р и чёртова, почему калипсол, что значит одиночество и что за число 222461215. Какие нахрен коды мы размещаем? А мне вот плевать, какие нахрен коды вы размещаете. Раз клиент просил о конфиденциальности, я бы на твоем месте вел себя сдержанно и не совал бы свой нос куда ни попадя. А если это плохие коды? Да хоть коды в ы з о в а т ь дьявола. Тем более, что я в него не верю. В Бога верю, а в дьявола нет. Если есть Бог, может быть и дьявол. Меланхолично заметил я, решив, что мотем мне в советчики не годится, и готовясь свернуть разговор. Ну, если так рассуждать, то можно начать верить и в архангелов и в херувимов. А оттуда уже недалеко до эльфов и троллей. Я верю в Бога, твердо постулировал Мотя. А во всякую нечисть на небе не верю. Ее столько на земле водится. Чуть понизив голос, доверительно сказал он, что п о в е р ь на небе она нахрен не нужна. Хорошо, Мотя, сказал я, заканчивая средневековую дискуссию. Ты меня успокоил. Пойду поработаю над размещением кодов вызования существующего дьявола. Будь здоров. Бог в помощь, на связи. Конец шестой главы.